При теперешнем одержимом подозрительностью императоре Домициане люди вынуждены были придавать своим встречам самый безобидный характер, иначе их тут же обвинили бы в заговоре, ибо у министра полиции Нарбана заглядатые были почти в каждом доме. Поэтому за ужином вели самые случайные разговоры о событиях дня. Конечно, говорили о войне. В сущности заметил Иоанн Гисхальский, и на его смуглом, благожелательном лице появилась довольная, немного двусмысленная ухмылка. В сущности, для Флавиев наш император недостаточно воинствен. Клавдий Регин повернулся к нему, он небрежно возлежал за столом, глаза с опухшими веками под выпуклым лбом смотрели сонно и насмешливо. Он знал, что без него императору не обойтись, и мог поэтому время от времени позволить себе раздраженно шутливую откровенность. Он и сегодня не пожелал считаться с присутствием слуг, подававших кушанья. Да, ответил он Иоанну Гисхальскому. Воинственности у нашего ДДД нет. ДДД называли императора по трем начальным буквам его имени и титула. «Доминус акдеус домитианус, владыка и бог Домициан». Но, к сожалению, он считает, что триумфальное одеяние Юпитера ему весьма к лицу, а такой костюм дороговат. Дешевле, чем за 12 миллионов, я не могу устроить триумф, и это, разумеется, не считая расходов на войну. Наконец ужин был окончен. Теперь Иосиф мог отпустить слуг и поговорить о деле первым высказался Гай Барсарон. «Едва ли, — пояснил этот жизнерадостный господин с хитрыми глазами, — им, римским евреям, предстоящая война угрожает непосредственно, но, разумеется, в такое трудное время надо сидеть смирно и ничем не привлекать к себе внимания. Он уже отдал распоряжение, чтобы в его агрипповой общине служили особые молебствия о здравии императора и о даровании победы его орлам». И, разумеется, остальные синагоги последуют этому примеру. Его речь показалась всем туманной и никого не удовлетворила. Барцарон мог бы выступить так в союзе мебельщиков, где был председателем, или, в крайнем случае, перед членами Совета общины. Но когда он говорил здесь, перед ними, не было никакого смысла закрывать глаза на опасность. Поэтому Иоанн Гисхальский покачал крупной смуглой головой. «К сожалению, — возразил он с добродушной иронией, — не все еврейство так послушно и благоразумно, как дисциплинированные члены Агрипповой общины. Существуют, например, далеко не безызвестные уважаемому Гаю Барсарону ревнители грядущего дня. А эти ревнители, поддержал его в своей обычной сухой манере Юст, могли бы, увы, сослаться на многое, сказанное верховным богословом Гамалиилом, главой университета и коллегии в Ямпии, признанным вождем всего еврейства. При всей своей умеренности продолжал Юст Гамалиил, чтобы ревнители не выбили у него оружие из рук, вынужден неустанно поддерживать надежду на скорое воссоздание иудейского государства и храма и порой даже прибегать к весьма сильным выражениям. Сейчас фанатики вспомнят об этом, и верховному богослову будет нелегко заключил он. Не надо обольщаться, господа, как бы подытожил все сказанное с присущей бесцеремонностью Иоанн Гисхальский. Конечно, ревнительные нанесут удар, можно не сомневаться. В сущности, присутствующие ничего нового для себя не узнали. Однако, услышав трезвые слова Иоанна, они слегка вздрогнули. Иосиф окинул внимательным взглядом этого самого Иоанна его не крупное, но кряжестое и сильное тело, смуглое добродушное лицо с короткой бородкой клином, приплюснутый нос, серые хитрые глаза. Да, Иоанн – настоящий галилейский крестьянин. Он знает свою Иудею изнутри. Среди зачинщиков и вождей Иудейской войны он был самым популярным. И как не чужд Иосифу весь его образ действий, он не может отрицать, что у этого человека... Любовь к отчизне рождается из самых недр его существа. «Нам здесь, в Риме, — пояснил Иоанн Гисхальский, — ту решительность, с какой он высказался, — даже трудно себе представить, как война на Востоке должна взбудоражить население Иудеи. Мы здесь, так сказать, на собственной шкуре чувствуем силу Римской империи. Эта сила везде вокруг нас. Ощущение этой силы вошло в нашу плоть и кровь, и парализует всякую мысль о сопротивлении,